Глава 22. Она бросается мне на шею и шепчет счастливо: "Ты пришел, пришел. Я так боялась, что не придешь». Я позволяю обнять себя. Я обнимаю ее в ответ. Я отстраняюсь. Лена, я не лечу. Прости меня, если сможешь. Она закуривает. Губы ее дрожат. Отец Арсений подносит спичку к этой трясущейся у нее во рту сигарете. Я понимаю. Ты не любишь меня, но ты не можешь остаться, Макс. Там ведь гвардейцы, там скоро будет смерш, тебя расстреляют. Это верная смерть. Я отвечаю Смерть не страшна, если жить так, как будто ты уже умер. Я делаю знак, и из зарослей камыша выходит нуо с набитым золотом чемоданом. Вместо меня полетит она. Она гораздо больше хочет в Австралию. Я прохожу мимо полусгоревших фанс, задираю голову. Гидроплан закладывает вираж, переливаясь в лучах заката. Я иду дальше. Черноволосая женщина и ее семилетняя дочь, взявшись за руки, стоят во дворе харчевни, оцепленной красноармейцами. Они тоже смотрят на небо, потом замечают меня. И я машу им рукой, и я иду им навстречу. А ну стоять! Красноармейцы вскидывают на меня автоматы. Кто такой? Я ускоряю шаг. Кто я такой? Я тут на кум больше нет клейма, нет метки хозяина. Ибо я сам есть хозяин, хозяин смерти. И шрамы мои затянулись. Я тот, кто видел поросшие плесенью лица оживших воинов. Я тот, Кто гладил оскаленные морды их глиняных мертвых коней? Я тот, в чьих жилах течет живая вода. Я тот, кто выпил мертвую воду. Я тот, кто соединил в себе жизнь и смерть. Я тот, кто исчез во взрыве. Стой, падла! Жить надоело! Я тот, кому надоело жить. Тот, кто прожил тысячу жизней, теперь я буду влачить еще одну, пока не найду того, кто станет моим лучшим учеником, пока не назову ему свое имя. Стой, мы стрелять будем? Но я иду. Они не будут стрелять. Другие выстрелят. И я заранее знаю где и когда и почему я им это позволю. Я вижу весь узор в целом и вижу тех, кто его плетет. Я больше не капитан шутов, я больше не рядовой Овчаренко. Я больше не Максим Кронин. Я больше, чем они все. И нет у меня ни привязанностей, ни страстей, ни желаний, а есть только путь. И я иду по нему, а рядом со мной идет смерть. И Кронин теперь лишь одна из тончайших нитей, из которых этот путь соткан. Но все же он есть. И он идет навстречу женщине, которую любит. А тот, кто целится в него, орёт: "На меня смотреть!" И он смотрит. Он говорит тем, кто держит его на прицеле: ваше оружие раскалено до бела. И они бросают автоматы на землю. Вы прослушали книгу Анны Старобинец. Лиси записанную в Storytel в 2022 году. Текст читал Григорий Перель.